Глава 19. Шарок был единственным оперуполномоченным, которого вызвали на совещание к Молчанову. За столом усаживались начальники отделов и отделений, их заместители и помощники, человек, наверное, тридцать, а может быть и сорок. Шарок подсчетами не занимался, видел только, что он единственный здесь с одной шпалой, остальные с двумя, тремя, а кое-кто и с комиссарскими звездами. Молчанов, темный шатен с простым приятным лицом, выше среднего роста, крепко сбитый, несмотря на свою внешнюю суховатость, не лишён был чувства юмора. Особенно любил подшучивать над Дьяковым, над его крючкотворством. «Ну, поплёл, поплёл», — усмехался он, слушая доклады Дьякова. «Давай ближе к делу». Но сегодня Молчанов держался строго. В напряженной тишине ровным голосом он сообщил, что раскрыт троцкиско зиновьевский заговор, направляемый из-за границы лично Троцким, а в стране возглавляемый Зиновьевым, Каменевым, Бакаевым, Евдокимовым и другими зиновьевцами, а также видными троцкистами Смирновым и Мрачковским. Смирнов и Мрачковский, правда, давно в тюрьме, но они действуют и оттуда». Далее Молчанов сказал, что зиновьевцы и троцкисты вошли в объединенный центр, создавший по всей стране террористические группы с целью убить Сталина, других членов Политбюро и захватить власть. Кирова они уже убили. Признание Зиновьева и Каменева – На январском процессе в моральной ответственности за убийство Кирова не более чем уловка, чтобы уйти от ответственности уголовной, скрыть существование объединенного центра, скрыть свою террористическую организацию, свои террористические группы, выиграть время. Молчанов сделал паузу и многозначительно добавил. Политбюро и товарищ Сталин – «Считают эти обвинения доказанными. Никаких сомнений в них нет и быть не может. У нас только одна задача — получить признание от обвиняемых. Учтите, товарищ Сталин и секретарь ЦК товарищ Ежов берут это следствие под личный контроль. Понятно?» Он опять сделал паузу и твердо сказал. «Нам поручено исключительно ответственное дело». Поставленную задачу мы обязаны выполнить до конца. В ответ на высокое доверие Центрального комитета и лично товарища Сталина мы должны доказать, что чекисты беззаветно преданы партии и ее высшим интересам. Вопросы есть? Все молчали. «Хорошо», — сказал Молчанов, — «тогда слушайте. По приказу товарища Егоды вы все передаете свои дела другим следователям» и поступайте в мое распоряжение». В заключении он объявил состав следственных групп, в одной из них Шарок услышал и свою фамилию. Никто на совещании у Молчанова вопросов не задавал, хотя вопросы, как отлично понимал Шарок, возникли у каждого. Возможно ли, что НКВД с его гигантским агентурным аппаратом с его всеохватывающей сетью осведомителей, державших под постоянным наблюдением каждого бывшего оппозиционера, где бы он ни находился, не знал о таком широком, разветвленном заговоре, не знал о существовании многочисленных террористических групп, разбросанных, как сказал Молчанов, по всему Советскому Союзу. Могло ли такое случиться? Как НКВД не заметил такой организации? Тем более, По словам Молчанова, эта организация существует уже несколько лет. А они, работники НКВД, ее прохлопали. Их бы всех судить надо, а им ни слова упрека. Ведь отделение, в котором он служит, под начальством Вудковского, как раз и занимается троцкистами, зиновьевцами, правыми. И ни о каком заговоре, ни о каких террористических группах они и слыхом не слыхивали. На заседании у Молчанова Шарок поглядывал на Вудковского. Тот сидел, как и все молча, с суровым замкнутым лицом. Но Шарок чувствовал. Вудковский потрясен словами Молчанова так же, как и остальные, а может быть и больше других. Ведь все это касается его отделения, оно ведает этими людьми. Выходит, он и его сотрудники проглядели. Ничего они не проглядели. Это понимал Шарк, и все это понимали. Никаких террористических групп не существует. Никакого широко разветвленного заговора нет и не может быть. Все, кого называл Молчанов, сидят по тюрьмам. Кто недавно сел после убийства Кирова, кто давно сидит. Этот заговор нужно создать для того, чтобы расстрелять Зиновьева и Каменева, Смирнова с Мрачковским, И других бывших противников Сталина. И задача следствия, в том числе и его Шарака, задача сводится к тому, чтобы выбить из подследственных нужные показания. А они их давать не будут. Как там ни говори Зиновьев, Каменев, крупники. Неплохо бы действительно расстрелять их к чертовой матери, сами-то они скольких людей перебили и евреи, к тому же. А троцкисты, хотя в большинстве и не евреи, Смирнов, Мрачковский, Питаков, Муралов, но народ упрямый, крепкий, показаний из них не выбьешь. Нынешнее дело есть продолжение того ленинградского. 1 декабря 1934 завязался главный узел. Долго придется его развязывать. Крепко закручено. Много там веревочек и ниточек. И чем кончится? чем кончилось Кировское дело для запорожца. Надо было уйти тогда к церковникам. Впрочем, и это бы не помогло. Следственные группы вошли люди из всех отделений. Большой силой, большим числом хотят навалиться. План, как его объяснил работникам отделения Вудковский, заключался в следующем. Из тюрем, лагерей и из ссылки в Москву Доставляются несколько сот бывших оппозиционеров. Если даже одна десятая их часть признает существование Троцкистской Зиновьевской террористической организации, то уже будет 20-30 показаний, под тяжестью которых сломаются главные обвиняемые. Но для такого взрыва нужен детонатор. Трех человек и наметили на эту роль. Валентина Ольберга, Исаака Ренгольта и Ричарда Пикеля. Ольберга Шарок не знал. Он жил в Берлине, потом в Турции, в Чехословакии. По приезде в СССР работал в Горьком в пединституте. Молчанов и Вутковский сразу оценили значение Ольберга для процесса. Недавно вернулся из-за границы, знаком с сыном Троцкого, Седовым. Подпишет показания, что был послан в СССР Седовым по указанию Троцкого организовать убийство Сталина. К тому же в Горьковском пединституте ходит завещание Ленина. Вот эти студенты образуют группу, которая готовила убийство Сталина. Ольберг был легким подследственным, но Шараку не достался. С ним работала группа, состоявшая из работников ИНО. Не достался Шараку и Ричард Пикель, бывший заведующий секретариатом Зиновьева. Короткое время Пикель примыкал к оппозиции, хотя вскоре порвал с ней, однако был на картотеке. Шарок прочитал его досье «Участник гражданской войны». Во второй половине 20-х годов отошел от политической жизни, занимался литературой, работал в театре. В досье есть и личная характеристика «мягкий, контактный человек» хорошо играет в преферанс. Между прочим, было кое-что и не вошедшее в досье, но оставшееся в донесениях осведомителей. Пикель играл в карты с видными чекистами Гаем и Шаниным. Гай был начальником особого отдела, Шанин — транспортного. Пикель часто бывал на их дачах и, конечно, не без их помощи ездил за границу. Шарок понял, что и Пикеля ему не дадут. «Его возьмут себе те, с кем он дружил». Так оно и вышло. Пикеля допрашивали люди Гая. В Следственной группе, в которой состоял Шарк, достался Исаак Рейнгольд, самый трудный из этой троицы. Рейнгольд когда-то короткое время участвовал в оппозиции, и хотя вскоре отошел от нее, но, как и Пикель, был на картотеке, известный хозяйственник, бывший начальник, Глав хлопка прома. В январе прошлого года арестовали его заместителя Фавиловича по делу об убийстве Кирова. И тут же Ренгельда сняли с должности и исключили из партии. Как писала Правда, 11 января 1935 года, В течение восьми лет Рейнгольд поддерживал самые близкие отношения и тесную связь с гнусным подонком троцкиско зиновьевской оппозиции Л.Я. Фавиловичем. Прицел тогда был дальний. Рейнгольд родственник Сокольникова и на его даче встречался с Каменевым. Видимо, именно поэтому было решено попытаться использовать его в качестве детонатора. Бывший оппозиционер, родственник Сокольникова, знакомый обвиняемого Каменева, исключен из партии и арестован за связь с одним из убийц Кирова — Файвиловичем. По тем же агентурным сведениям человек твердый, волевой и властный. Случай не из легких. Это предположение Шарока подтвердил и начальник отделения Александр Федорович Вудковский. Осторожный, спокойный поляк как считал Шарок, один из умнейших людей в правлении госбезопасности, а, возможно, и во всем наркомате. Закрыв досье, Александр Федорович Вудковский поставил локти на стол, подперев кулаками подбородок, посмотрел на Шарока живыми, умными глазами. Ни де юре, ни де факто. Шарок привык к киносказательной речи Вудковского и понимал его с полуслова, «Ни де юры, ни де факта означало, что формальных показаний Рейнгольд, по-видимому, не даст, в беседы вступать не будет. «Да, видимо, так», — почтительно согласился Шарок. «Ну что ж», — заключил Вудковский этот короткий разговор, — «будьте ему ангелом-хранителем». «Директива ясна. Если Рейнгольд не расколется, то ломать его придется не Шароку, ломать будет другой». Шарок же должен расположить к себе Рейнгольда. Внушить ему доверие Шарока это устраивало. Ломать — грязная работа. Пусть ею занимаются другие. Предчувствия Шарока и предсказания Вудковского оправдались. Конвоир ввел в его кабинет высокого, крупного человека лет сорока, с красивым энергичным лицом, одетого хотя и в помятый, но модный костюм, Типичный московский интеллигент с барскими замашками. Таких много жило на Арбате. Шароку они были ненавистны. На лицах написано «их интеллектуальное высокомерие», «их партийное чванство». «Душить таких гадов надо, а не миндальничать с ними».